Глава девятая. Конец Дария Иваны шли всю ночь. Меня посадили на очень тряского коня. Хотя мне подложили подушку, но лошадь была тощая, хребет подымался, как ребро доски. Я жаловался и кричал, пока мне не дали доброго мула, который шел так же скоро, как и кони. Утром была самая короткая передышка. Садники ничего не могли есть, а, сойдя с коней, падали на землю и сейчас же засыпали. Накормив коней, мы снова ехали до полудня и сделали более долгую остановку в небольшой деревне, где, по словам жителей, ночью стоял персидский лагерь. Повсюду виднелись брошенные хромые кони. Крестьяне отбирали себе лучших, а остальных резали и издирали с них шкуры. Здесь Иваны отдыхали до вечера. Начальники отобрали пятьсот всадников с самыми крепкими конями. Сзади каждого всадника сел еще один пехотинец. Этот отряд двойных всадников двинулся вперед. Все же остальное войско должно было, возможно, скорее следовать за ним. К вечеру мы вступили на безводную равнину. Серебристые солончаки с мягкой как зала почвой Кое-где кусты полыни и кости верблюдов. Вот все, что попадалось по пути. Всадники угрюмо молчали и тихо переговаривались, ворча, что это бессмысленная погоня. Несколько воинов упали с коней и остались лежать на дороге. Когда моя голова опустилась от усталости, я начинал дремать, то воин, ехавший сзади меня, Коснулся острием копья моего плеча. Только молодой начальник отряда не признавал утомления и требовал одного скорее идти вперед. Луна стала совсем тусклой, и небо на востоке побелело, когда впереди показался караван, растянувшийся далеко по степи. Видно было несколько повозок. В тихом воздухе ясно доносились крики погонщиков и скрип больших колес. Всадники нашего отряда перестроились в боевой порядок. Пехотинцы соскочили с лошадей, рассыпались цепью и пошли вперед. С боевым криком понеслись всадники по степи к каравану. Персы подняли ужасный вой и помчались во все стороны. Молодой начальник Ивана в развивающемся красном плаще носился вдоль каравана. Он кого-то разыскивал и остановился около повозки, скатившейся в овраг. Я узнал эту повозку и подъехал туда. На повозке на груди кож лежал окровавленный человек в пурпурной одежде, обшитой золотой бахромой. Восемь измученных мулов со спутавшимися постромками равнодушно стояли, повесив головы. Погонщики разбежались. Раненый еще стонал, но видимо, уже умирал. В предутреннем рассвете вырисовывалось его бледное полное лицо. Широко раскрытые глаза глядели, никого не узнавая. Он часто раскрывал рот, как рыба, выброшенная на берег, стараясь вдохнуть воздух. Вся его шелковая одежда была в темных кровавых пятнах. Молодой Ивана соскочил с коня, заглянул в лицо умирающему, поднял его руку Я осмотрел пальцы. Царского перстня уже нет. Негодяи-убийцы его сняли. Но, вероятно, это царь Дарий. — Да, это царь Дараявауш, — сказал чей-то голос. — Вот и все, что осталось от царя царей, — продолжал Ивана, — пробитая ножами падаль. Он погиб не в сражении, как подобает воину, а зарезан, как баран, своими близкими, которые еще вчера падали в пыль и целовали его ноги. Вот участь того, кто добр со своими подданными. Здесь, в этой дикой степи, окончилась одна песнь и началась другая. Царя Персии больше нет, но есть царь Азии Александр, сын Бога, и он жестоко накажет того, кто осмелится надеть на себя царский перстень и украденную у Дария тиару. И Ивана сорвал с себя красный плащ и швырнул его на лицо царя Дара Иовауша. Затем он вскочил на коня и подозвал меня. — Старик, тебе не пришлось быть нашим проводником. Мы сами нашли то, что искали. Но ты сказал правду о двух дорогах и не пытался обмануть нас и убежать. Как мне наградить тебя? Я ответил изречением моего учителя. Кусок грубого хлеба — кружка холодной воды, и рука, чтобы на нее преклонить усталую голову. Разве этого недостаточно для желающего стать более совершенным? Ответ достойный мудреца, — заметил Ивана. Второй раз в жизни я слышу подобный ответ. Но, может быть, я могу чем-нибудь наградить не тебя, а твоих земляков, купцов из Серики?» Намек на известную беседу с философом Диогеном, который на вопрос Александра «Чего бы ты от меня хотел?» ответил «Посторонись и не загораживай мне солнце». «Для них я попрошу немногого. Разреши всем купцам серым свободно, без особых пошлин» торговать в твоем царстве. Ивана засмеялся и обратился к своим воинам. Это хорошее предзнаменование. Чужеземец верит в счастливую звезду Александра. Верит гораздо больше, чем многие из моих товарищей. Ты получишь то, что просишь. Гефестион, позаботься о нем. После этого он повернул коня и стал объезжать остальные повозки. За ним неотступно следовала группа телохранителей. Он не тронул драгоценностей, которые грабили его воины, но приказал собрать все рукписи, которые только найдутся, чтобы прочесть приказы и документы походной канцелярии царя-царей. Отряд двинулся дальше на север. В ближайшей деревне меня отпустили, дали пергамент, написанный по-персидски и на языке Ивана, с разрешением свободного пропуска через земли персидского царства. Оттуда я направился на подаренном мне муле в Сугуду и прибыл сюда, в Мараканду. Вот то, что я испытал.